Женщина была найдена мертвой в своем особняке, и ни у кого не было ни малейших сомнений в том, что с ней произошел несчастный случай. Однако со временем все больше людей начало замечать странности вокруг случившегося, и в конце концов этим делом заинтересовалась полиция. То, что им удалось обнаружить, вывело эту историю на национальный уровень, захватив внимание миллионов людей, и некоторые детали этого дела не дают им покоя по сей день. Друзья, после просмотра рекомендую заглянуть в мой Телеграм-канал, где я ежедневно публикую для вас интересные криминальные новости со всего мира без цензуры. Ссылка есть в описании. Лесли Лондон родилась 26 апреля 1951 года в Нью-Йорке. Она росла в большой семье, которая проживала в тихом районе лонг кайленда С самого детства она хотела помогать другим людям, поэтому после школы Лесли получила медицинское образование и устроилась работать медсестрой. Некоторое время спустя она познакомилась с мужчиной по имени Роберт Нейландер и в 33 года вышла за него замуж. У Роберта было двое детей от прошлого брака, и вместе с Лесли у них родились сын и дочь. Семья поселилась в небольшом городке под названием Фейтвилл, находившийся в центральной части штата Нью-Йорк. Он располагался рядом с более крупным городом Сиракьюз, где Роберт работал гинекологом и акушером. Мужчина выстроил успешную карьеру и в конце концов открыл собственную клинику. Лесли продолжала работать медсестрой, но после рождения второго ребёнка решила полностью посвятить себя их воспитанию. В последующие годы они с Робертом внесли огромный вклад в жизнь людей их города, принимая участие в различных благотворительных программах. Помимо этого Лесли даже летала в другой штат, чтобы помочь с ликвидацией последствий сильного урагана в качестве добровольца. Что касается Роберта, за годы работы в этом городе он помог появиться на свет примерно половине всех детей, поэтому их семья пользовалась уважением. На момент сентября 2012, когда Лесли был 61 год, они продолжали вести спокойную, размеренную жизнь. Почти все их дети разъехались по другим городам, за исключением дочери Лесли и Роберта, Дженны, которой было 23. Утром 17 сентября Роберт вернулся домой с пробежки, сварил кофе себе и жене, после чего отнёс кружку в спальню к Лесли, пока та была в душе, а затем разбудил дочь. Они вместе собирались на службу в церковь к 9 утра, однако около 8.20, когда Роберт вернулся в спальню Лесли, он услышал, что душ по-прежнему включён, и Лесли всё ещё не вышла оттуда. Тогда он зашёл в ванную и обнаружил, что его жена лежит на полу в луже крови. Роберт тут же попытался позвонить в скорую с телефона, который висел в ванной, но тот не работал. Тогда он начал звать свою дочь и прокричал ей немедленно звонить в 911. Дженна позвонила им из своей комнаты и сказала, что её мама упала в душе. При этом девушка не могла дойти до ванной комнаты, поскольку использовала проводной телефон. После того, как она продиктовала им адрес, Дженна сказала, что собирается оставить телефон и пойти посмотреть, что там происходит. Несколько секунд спустя оператор 911 услышал, как она начала кричать о том, что там повсюду кровь. На тот момент Роберт пытался оказать Лесли первую помощь. Он оттащил её из души в спальню и начал реанимировать её, однако это не помогло. К моменту, как на место приехала скорая, у женщины уже не было пульса, и врачам оставалось лишь констатировать её смерть. Полицейские поговорили с Робертом и Дженной, которые рассказали им о том, что произошло, и тело Лесли отвезли в морг. И они выяснили, что у женщины была болезнь под названием вертига, то есть она страдала от сильных головокружений, и с возрастом это состояние становилось всё хуже. Её родственники подтвердили, что эта проблема встречалась у многих в их семье. Некоторое время спустя патологоанатом подтвердил, что женщина скончалась в результате падения, которое привело к получению фатальной травмы головы, и дело было классифицировано как несчастный случай. Таким образом, все родственники и знакомые Лесли были уведомлены о том, что она умерла после падения в душе. Однако одна из её подруг, женщина по имени Терри, быстро начала сомневаться в официальной версии. В она работала медсестрой в клинике Роберта и была хорошо знакома с его семьей. Она была одной из первых, кто приехал в их дом после трагедии. Дочь Лесли попросила ее помочь домработнице с уборкой, поскольку сама она не могла смотреть на кровь матери. Дженна также попросила ее убедиться, что в спальне не останется пятен крови, и Терри сочла это странным, почему там должна быть кровь, если женщина упала в душе Зайдя в спальню, Терри удивилась ещё больше, поскольку на полу были большие пятна крови, а на стенах и мебели виднелись брызги. Крови было настолько много, что им вместе с горничной так и не удалось отмыть все следы, особенно с ковра. Вся эта сцена навела женщину на мысль, что её подруга могла быть убита, однако она не хотела в это верить. На протяжении следующей недели Терри была в их доме и продолжала думать о том, что же произошло с Лесли на самом деле. Терри также вспомнила, что всего за несколько дней до смерти Лесли позвонила ей и сказала, что они с Робертом собираются развестись. Женщина хотела обсудить это с подругой при встрече, но у них так и не появилась этой возможности. Несмотря на это, тери не хотела поднимать версию об убийстве лишь на основе своих подозрений. Так продолжалось около месяца, пока женщина не вспомнила, что за несколько месяцев до случившегося они вместе с Лесли и другими подругами собрались у одной из них в рамках книжного клуба. В тот день они читали книгу о мужчине, который убил свою жену. После того, как все ознакомились с этой книгой, одна из женщин сказала им, что они могут задать ей любые вопросы по теме, поскольку она была главным судебным- медицинским экспертом в их округе. На тот момент женщина, которую звали Мэри, уже несколько лет находилась на пенсии, однако Терри всё же решила поговорить с ней. Выслушав подозрения женщины, Мэри сказала, что версия с убийством кажется ей крайне маловероятной. Тем не менее, она всё же посоветовала ей связаться с полицейскими и попросила рассказать о своём беспокойстве, поскольку это в любом случае никому не навредит. В конце концов, женщина приняла решение и связалась со следователями. Помимо подозрений из-за наличия крови в спальне, Терри также отметила ещё один странный момент. Роберт зачем-то перетащил Лесли из душа в спальню, хотя опытный врач должен был знать, что людей с травмами головы нельзя двигать ни в коем случае. Детективы выслушали её рассказ с куда большим интересом, чем она рассчитывала, однако женщина кое-чего не знала. Дело было в том, что местное полицейское управление также имела некие сомнения по поводу произошедшего, и причиной этому было анонимное письмо, которое пришло в офис прокурора. В нём говорилось о том, что на самом деле Роберт был вовсе не таким хорошим человеком, как его считали окружающие, и что Лесли пыталась уйти от него. Теперь, когда Терри сказала им о том, что женщина действительно планировала развестись с Робертом, полицейские получили подтверждение информации из этого письма, но они по-прежнему не могли установить личность отправителя. Но, несмотря на это, они по-прежнему не могли ничего сделать, поскольку отчёт медицинских экспертов охарактеризовал произошедшее как несчастный случай. Так продолжалось ещё несколько месяцев, пока Мэри не решила изучить всё это более тщательно. Причиной этому стал звонок от Роберта, который связался с ней впервые с момента смерти жены. Он не сказал ничего важного и лишь извинился за то, что долго не выходил на связь, Но это напомнило женщине о подозрениях своей подруги. Тогда она связалась с окружным прокурором и попросила показать ей материалы дела. Учитывая, что женщина больше 20 лет проработала судмедэкспертом, он согласился, но с одним условием, если она не просто взглянет на всё это, а подготовит профессиональный отчёт со своими выводами. Как только мэри начала изучать документы и фотографии, её ждал шок — На голове Лесли действительно была закрытая травма, которая вполне могла быть получена при падении, но это было лишь малой частью общей картины. У Лесли было целых пять открытых ран на голове, а также раны на лице и синяк вокруг глаза. Для Мэри стало очевидно, что Лесли не могла получить все эти травмы при падении. В её душевой была низкая каменная полка, о которую она должна была удариться головой, но под это объяснение подходило лишь... «Одна закрытая травма головы». По словам Мэри, она видела такие повреждения у людей лишь в трёх случаях – автомобильной аварии, падение ниже, чем с 20-го этажа или серьёзные избиения. Но никак не падение в душе. Куда вероятнее, по мнению женщины, Лесли могла получить один или несколько ударов тяжёлым предметом по голове. Ещё одним странным моментом стало то, что на стенах, боковой части кровати, тумбочке и бутылках с водой, которые на ней стояли, были отчётливые брызги крови. Проблема была в том, что душ, где якобы упала Лесли, находился в нескольких метрах от кровати. В конце концов, Мэри пришла к выводу, в котором у неё не осталось никаких сомнений. Лесли была убита. Она сообщила об этом прокурору, и тот собрал ещё несколько медицинских экспертов, которые пришли к тому же умозаключению. После этого прокурор принял решение начать расследование, и детективы приступили к работе. Как только стало известно о подозрениях в адрес Роберта, все его дети и родственники Лесли встали на сторону мужчины, заявив о том, что он никогда бы не навредил своей жене. Сам Роберт нанял одного из самых известных адвокатов в округе, и тот также заявил о невиновности его клиента. Главной проблемой детективов стало то, что у них не было ни одной улики против мужчины, Однако, чем дольше они копали вглубь этого дела, тем больше подозрительных моментов им удалось найти. Полицейские подтвердили, что Лесли действительно собиралась развестись с Робертом. После этого она планировала съехать на съёмную квартиру и должна была подписать контракт в день своей смерти. Детективы также узнали, что незадолго до гибели она познакомилась с мужчиной по имени Невин. Полицейские связались с ним, и он рассказал, что между ним и Лесли были исключительно дружеские отношения. Ему было около 30 лет, и они переписывались на протяжении нескольких недель. В какой-то момент Роберт узнал об этом и пришёл в ярость, несмотря на то, что на тот момент они уже собирались развестись. Невин рассказал, что Роберт связался с ним и потребовал перестать общаться с его женой, а также предъявил претензии самой Лесли. Касательно самого Роберта, друзья женщины рассказали, что он неоднократно изменял ей, и Лесли знала об этом. Вдобавок ко всему этому детективы узнали, что у Роберта уже многие годы были серьезные финансовые проблемы. Все началось с того, что страховая компания обвинила его в навязывании ненужных услуг клиентам его частной клиники, и пришла к выводу, что Роберт получил от них больше миллиона долларов лишних денег. Сам он категорически отрицал обвинения, и они начали судиться. В результате страховая компания отказалась работать с ним, и около половины клиентов Роберта были вынуждены уйти в другие клиники, поскольку теперь страховка не покрывала их счета. Позже мужчине пришлось закрыть свою клинику и устроиться работать в больницу, где его доход был сильно ниже привычного, а незадолго до смерти Лесли он и вовсе остался без работы. Полицейские также опросили его коллег, которые рассказали, что в последние годы Роберт сильно изменился. Он стал очень вспыльчивым и постоянно конфликтовал с ними, из-за чего некоторые сотрудники отказывались с ним работать. После того, как детективы собрали всю эту информацию, они решили повторно осмотреть место преступления. На тот момент на дворе уже был апрель, и с момента смерти Лесли прошло семь месяцев. Следователи узнали, что Роберт продал этот дом, однако новые владельцы в него даже не заезжали, что повышало шанс найти новые улики. Полицейские связались с ними и те разрешили им осмотреть жильё без ордера. К удивлению криминалистов, в ванной и спальне по-прежнему были видны следы крови, которые не смогли отмыть домработница Этери. Они также увидели высохшие брызги крови на шторах сбоку от кровати, а также на её изголовье. Детективы сказали, что они не видели кровь на изголовье в день смерти Лесли, поскольку там лежали подушки. Теперь же они не понимали, как кровь женщины могла оказаться там. Исходя из показаний Роберта и его дочери, мужчина сначала вытащил Лесли из душа в спальню, после чего перетащил её ещё раз, поместив между кроватью и окном. Он объяснил свои действия тем, что в ванной было слишком темно, а также недостаточно места, чтобы он мог начать оказывать ей первую помощь. При этом на записи звонка в 911 Дженна кричала своему отцу, чтобы он перестал двигать с Лесли, поскольку даже она понимала, что человек с травмой головы или шеи должен оставаться неподвижным. Однако, даже зная то, что мужчина перетащил Лесли к кровати, пятно крови на изголовье кровати попросту нельзя было объяснить с точки зрения логики — Все выглядело так, словно в какой-то момент времени женщина находилась на самой кровати, однако на постельном белье не было ни единой капли крови. После этого детективы решили поговорить с Робертом, и тот приехал в участок со своими адвокатами. Мужчина настаивал на том, что всё произошло именно так, как он рассказал, и что никогда не навредил бы своей жене. Что касается брызгов крови в спальне, у адвокатов Роберта Нашлось объяснение. По их мнению, брызги могли появиться в результате двух факторов. Во-первых, когда Роберт зашёл в душ и увидел Лесли на полу, на нём была рубашка с длинными рукавами. После того, как он перетащил жену в спальню, эти рукава заляпались кровью, и мужчина снял её, чтобы она не мешала оказывать первую помощь. Согласно второй версии, брызги могли оставить сотрудники скорой. Они пытались реанимировать Лесли на протяжении нескольких минут, и их резиновые перчатки должны были заляпаться кровью. По мнению адвокатов, врачи могли неаккуратно снять их, из-за чего кровь разлетелась брызгами по комнате. Детективы считали все эти версии сомнительными. Во-первых, брызги крови были по всей спальне, но не на кровати. Всё выглядело так, словно кто-то поменял постельное бельё, Однако при правдивости версии Роберта это было попросту исключено, поскольку он не смог бы сделать это незаметно для дочери, врачей и полицейских. К тому же мужчина сам это отрицал, однако горничная в разговоре с полицией сказала, что на момент смерти Лесли на кровати было другое постельное белье, не то, которое она застелила за день до этого. Прокурор предупреждал, представил свою версию произошедшего, которая объяснила бы все эти несостыковки. По его мнению, Роберт убил свою жену, причём за несколько часов до того, как она якобы упала в душе Он мог напасть на неё в спальне, возможно, даже на кровати, нанеся ей несколько ударов по голове. Дальше Лесли либо пыталась убежать от него и забежала в душ, либо Роберт оттащил её туда и ударил женщину головой о каменную полку, чтобы имитировать падение. После этого он включил душ и оставил тело женщины под ним на несколько часов. Дальше Роберт съездил якобы на пробежку, но на самом деле он отправился к ближайшему водохранилищу, чтобы сбросить туда орудие убийства и, возможно, постельное бельё со своей окровавленной одеждой. Вернувшись домой, он разбудил Дженну, чтобы через несколько минут она вызвала скорую, а также стала свидетелем того, что её мать была найдена в душе. После этого Роберт зашёл в душ, взял её тело и начал перетаскивать его в спальню, чтобы у него было оправдание пятнам крови на полу и на стенах. Это бы объяснило тот факт, что опытный врач с более чем 30-летней практикой допустил грубейшую ошибку, перетащив человека с травмой головы на несколько метров. Лишь после этого Роберт должен был позвать Дженну, чтобы та увидела мать в душе, однако мужчина не учёл, что дочь увидит кровь в спальне еще до того, как Роберт вытащит Лесли из душа. Как мы помним, во время телефонного разговора с оператором 911 она закричала «тут повсюду кровь», но на тот момент она еще не увидела свою мать. А значит, кровь уже была в спальне, когда женщина еще лежала в душе, что никак не билось с версией о падении. На протяжении следующих нескольких месяцев детективы пытались найти дополнительные улики – но ничего нового они так и не обнаружили. Впрочем, был один важный момент. Полицейские обратились к эксперту, который анализировал места преступлений по брызгам крови. Он подтвердил, что следы брызг в спальне Лесли должны были появиться именно в результате ударов по голове жертвы, а не при каких-то других обстоятельствах. Примерно год спустя, в июне 2014-го, сторона обвинения наконец-то предъявила Роберту обвинение в убийстве второй степени. Мужчину арестовали и тут же отпустили под залог в 100 тысяч долларов. Судебный процесс начался почти через год. Дети Роберта и Лесли по-прежнему стояли на его стороне, как и некоторые родственники женщины. Его адвокаты придерживались всё той же истории о падении в душе, объясняя кровь в спальне тем, что Роберт перетащил её туда исключительно для удобства оказания первой помощи, поскольку в душе он не мог отчётливо видеть, что именно у неё повреждено. Они также пригласили своего эксперта, который пришёл к выводу, что имеющиеся информации попросту недостаточно для того, чтобы подтвердить версию с убийством. Адвокаты вызвали личного тренера и родственника Флесли, которые подтвердили, что у неё было вертига, и её состояние в последнее время заметно ухудшилось. Сторона обвинения опиралась на отчёты медицинских экспертов, которые указывали на несостоятельность версии о падении и склонялись к удару тяжёлым предметам по голове. Они также отметили, что все травмы Лесли были сосредоточены на голове, хотя при падении она должна была удариться локтем, коленом или другой частью тела. При этом на лице жертвы имелось множество синяков. Учитывая, что её лицо находилось на противоположной стороне от места, которым женщина якобы ударилась при падении, возникал логичный вопрос: откуда они взялись? Дженна также выступила на суде, и её показания вызвали противоречивую реакцию. Во-первых, она опровергла слова горничной о том, что на кровати было застелено другое постельное бельё. Девушка настаивала, что комплект был тот же, что и за день до этого. Когда прокурор спросил, видела ли она кровь в спальне до того, как Роберт вытащил Лесли из душа, Дженна сказала «нет», хотя её изначальные показания и запись звонка в 911 говорили об обратном. Помимо этого, Джанна сказала, что пыталась помочь отцу реанимировать мать, хотя до этого она не говорила ничего подобного. В сумме со всеми остальными её действиями, которые якобы совершила Джанна в перерыве между разговором с 911, это должно было занять не меньше 50 секунд, однако девушка отсутствовала всего 13. Полицейские неоднократно пытались повторить всё то, о чём она говорила, и у них не получалось сделать все эти действия меньше, чем за 50 секунд. Вдобавок к этому Дженна сказала, что видела, как её отец снял с себя окровавленную рубашку и отбросил её в сторону. При этом к моменту приезда полиции и медиков рубашки уже не было, и в последующие месяцы Роберт так и не смог её предоставить». По мнению стороны обвинения, Дженна настолько сильно не хотела верить в виновность своего отца, что она убедила себя в реальности всех этих фактов, которые указывали на непричастность Роберта. Но, несмотря на её показания, присяжные всё же признали мужчину виновным, и в июле 2015 он получил от 20 лет до пожизненного. Родная сестра Лесли сказала, что она по-прежнему не верит в виновность Роберта и разочарована исходом этого дела. Дети мужчины тут же наняли ему нового адвоката, который прославился, защищая известного мафиози по имени Джон Готти, и юрист начал подавать апелляции. Вскоре он выяснил, что одна из присяжных серьезно нарушила правила. Она обсуждала хоть дело со своими родственниками и друзьями, что было категорически запрещено. Ее отец даже написал ей «сделай все», чтобы он отправился за решетку. В общей сложности было найдено около 7 тысяч сообщений, нарушающих регламент, поэтому адвокат потребовал назначить новый процесс. Изначально судья отклонил это прошение, но три года спустя, в 2018 команде Роберта все же удалось добиться отмены приговора. Ему назначили новый суд, и следующие два года мужчина находился на свободе под залогом в 1 миллион долларов. Новый процесс начался весной 2022 и адвокаты Роберта рассчитывали добиться оправдательного приговора. Вот только они ещё не знали, что к этому моменту сторона обвинения нашла сразу две неожиданные улики, которые говорили в пользу версии об убийстве. Во-первых, они отправили в лабораторию из изголовье кровати, и через 10 лет после убийства эксперты обнаружили там кусочек жировой ткани из головы жертвы. Если бы Лесли действительно упала в душе, этот материал никоим образом не смог бы попасть туда. А вот если женщину ударили по голове, Когда она лежала на кровати, то всё сходилось. Ещё одна улика на протяжении всех этих лет была у детективов перед носом, но они её попросту не замечали. Как мы помним, рассказ Роберта строился следующим образом. Он проснулся, съездил к озеру на пробежку, вернулся, сделал кофе себе и жене, отнёс чашку в спальню Лесли, поставил её на тумбочку и через полчаса обнаружил жену, лежащей в душе. Пересматривая фотографии с места преступления, кого-то из команды обвинения внезапно осенило. На кофейной чашке не было ни единой капли крови. При этом на самой тумбочке рядом с ней и на бутылках воды, которые стояли рядом с чашкой, были заметны капли крови. Учитывая траекторию брызг, кровь однозначно должна была попасть на чашку одновременно с остальными предметами. Единственный сценарий, при котором этого бы не произошло — если бы жертву убили до того, как чашка появилась на её тумбочке. Другими словами, эта находка подтверждала версию прокурора о том, что Роберт убил свою жену ещё до того, как уехать из дома тем утром, и принёс ей кофе, когда в спальне жертвы уже повсюду была кровь, а тело лежало в душе в ожидании сцены перед Дженней. Был и ещё один момент, который отличал новый судебный процесс от предыдущего. Во время первого заседания сторона обвинения не могла представить какой-то обоснованный мотив, поскольку у них не было весомых доказательств в пользу какой бы то ни было версии. Теперь же они всё-таки решили высказать свою версию о том, что Роберт узнал о планах Лесли съехать на съёмное жильё. И вдобавок к этому женщина общалась с другим мужчиной, о чём Роберт также знал. В связи со всем этим, страна обвинения считала, что мужчина мог убить её в порыве ярости из-за ревности и нежелания отпускать. Либо же его мотив был преимущественно финансовым. Как мы помним, Роберт потерял свою клинику, после чего ушёл с работы, и из состоятельного врача он превратился в безработного. В случае развода Лесли получила бы половину дома, согласно законам штата Нью-Йорк, о равном разделении имущества. Таким образом, мужчине пришлось бы не просто продать свое жилье, но и отдать половину его стоимости, а в его нынешнем финансовом положении он мог не желать делиться такой суммой. Благодаря новым уликам присяжным потребовалось всего несколько часов, чтобы признать Роберта виновным, и 2 мая 2022 он получил тот же приговор от 20 лет до пожизненного. Дети и другие родственники Роберта по-прежнему не верили в его причастность и попросили суд о снисхождении. Сам мужчина также выступил с последним словом, попросив дать ему возможность умереть в кругу родных, а не в тюрьме, однако приговор остался в силе. Его адвокаты попытались оспорить решение суда, но в 1924 году их прошение было отклонено. Таким образом, у Роберта фактически не осталось никаких шансов оспорить приговор, не добиться досрочного освобождения». Таким образом, это громкое и запутанное дело подошло к своему концу, но, несмотря на целых два обвинительных приговора, некоторые по-прежнему верят в невиновность Роберта. Помимо его детей и части родственников самой Лесли, есть также немало других людей, которые слышали об этом деле и считают, что с женщиной действительно мог произойти несчастный случай. И напоследок. Помните то анонимное письмо, которое полицейские получили через несколько дней после смерти женщины? В нём говорилось о том, что Роберт был не таким хорошим человеком, как думали многие, и именно это письмо стало причиной, по которой полицейские начали сомневаться в версии о несчастном случае. Так вот, детективы неоднократно пытались установить личность отправителя, но она остаётся загадкой по сей день. Делитесь своим мнением по поводу этой истории в комментариях.